Оттуда прекрасно проглядывалось река и стали ждать. Приблизительно через полчаса показался наш ушкуй. Вся команда сидела на веслах, голые и мокрые от пота спины гребцов размеренно по команде кормчего сгибались и разгибались. Я выскочил из-за куста и замахал руками. Меня заметили, и судно изменило курс, ткнувшись носом в берег. Гребцы дружно переводили дыхание, на нос вышли Кормчий и Сидор. Разбойники спрятали судно, чуть выше по течению, на правом берегу. Со слов пленного там стоят две ивы. Кормчий кивнул. «Знаю это место. Так вот, посудина их не там. Подойдите и встаньте так, чтобы было видно разбойников. Как только мы завяжем бой, немедленно на помощь, иначе удерут».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 Я не стал тратить время, возвращаясь к лошадям. В схватке они не помогут, но демаскировать у нас запросто. Выстроились цепочкой, Главным стал Игорь, и отойдя от берега метров пятьдесят, пошли вверх по течению, соблюдая тишину и осторожность. Через полчаса такого хода Игорь присел и махнул рукой. Все легли, а я подполз к нему.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 Слышались вопли и шум ударов, звон сабель. Как мог быстрее я перезарядил пистолеты и взбежал по трапу на палубу. Разбойников было больше, растерявшись начале от неожиданного нападения. Теперь они почти стройной шаренгой стояли поперек палубы и теснили к носу воинов. На палубе валялись два трупа разбойников. Я сходу выстрелил с обеих пистолетов. Одно попадание было удачным — в голову, второе — в плечо. Однако замешательство среди разбойников мое появление вызвало. Сунув пистолеты за пояс, выхватил саблю и кинулся на подмогу. Мельком я бросил взгляд на гладь реки. Наш Ушкуй был уже недалеко, быстро приближаясь под частыми гребками весел.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 Ратники пригнали телеги с лошадьми. Бывших пленных мы пересадили на разбойчье судно и, оставив охрану и раненых, направились на постоялый двор. Теперь мы и не маскировались. Оружие лежало в телегах, и, едва въехав в ворота постоялого двора, мои люди рассыпались, блокируя все входы и лазейки. Вместе с пятью воинами я вошел в трактир.